Пищевые цепи в океане Более 90% органических веществ, составляющих основу жизни в море, образуются фитопланктоном в изобилии, населяющим верхние слои океана, при солнечном освещении из минеральных веществ и других компонентов, постоянно присутствующих в морской воде. Некоторые организмы, входящие в состав зоопланктона, поедают эти растения и, в свою очередь, являются источником пищи для более крупных животных, обитающих на большей глубине. Тех поедают более крупные животные, живущие еще глубже, и такие закономерности, называемые пищевыми цепями, прослеживаются до самого дна океана. где наиболее крупные, беспозвоночные, например, губки, получают необходимые им питательные вещества из остатков отмерших организмов, опускающихся на дно из вышележащей толщи воды. В то же время известно, что множество рыб сумели приспособиться к экстремальным условиям высокого давления, низкой температуры и постоянной темноты, характерных для больших глубин. Таким образом, пищевая цепь, цепь питания в океане, цепь взаимосвязанных видов морских организмов, последовательно извлекающих органическое вещество и энергию из исходного пищевого вещества. Каждое предыдущее звено цепи питания является пищей для следующего звена –